ва 32. Сунга медитировал, когда где-то сверху раздалось множество взрывов, а затем, когда он удивлённо вскочил на ноги, земля под ним заходила ходуном. Плитка на стенах камеры в буквальном смысле взорвалась, и Сунга накрыло каменной мелкой крошкой. Не будь он восьмым владыкой, ему бы пришлось не просто А со своей обретённой силой он отделался только парой глубоких царапин. Фап-фа. В рот забилась куча пыли, а глаза безумно слезились. Его сотрясал безудержный кашель. Квик, как нащупав дверь, Сонг понял, что от взрыва её ощутимо перекосило, и применив все свои силы восьмого владыки, он смог немного отодвинуть створку так, чтобы пролезть в открывшийся проём. Подземная тюрьма сейчас представляла собой неприглядное зрелище. Половина коридора завалена крупными камнями, и тем бедолагам, кто оказался на той стороне обвала, оставалось лишь посочувствовать. Часть двери других камер, как и у Сонга, перекосило. Заглянув в одну такую камеру, он никого не обнаружил. Скорее всего, тюрьма хоть и была большой, но большинство камер пустовало. Между тем, наверху наступила тишина. Земля перестала трястись, а взрывы прекратились. Интересно, кем же были практики столь яростно сражавшиеся там? Пройдя дальше по коридору, Сонка обнаружил скрытую в темноте лестницу, ведущую наверх. Подниматься на ощупь в чернильной тьме было не самым приятным занятием. И даже вызванный огонёк концепции не сильно помогал разогнать эту непроглядную темень. Но несмотря на это, подъём не занял много времени. Вскоре рука Сонга коснулась шершавой деревянной двери, и он силой толкнул её. Ничего не получилось. Дверь не поддалась. Навалившись уже со всей силы, Сонг попытался открыть её и опять неудача. Этого ещё не хватало, подумалось ему. Нужно найти оружие. Если у него будет в руках меч или что-то наподобие него, появится шанс сломать эту дверь. Сунг спустился обратно в коридор тюрьмы и обнаружил, что тут почему-то оказалось темнее, чем раньше. Пахучие светящиеся камни начинали по какой-то причине терять свою энергию. следовало поторопиться. Пройдя дальше и заглядывая во все камеры и подсобные помещения, он пытался найти хоть что-то напоминающее клинок. В его случае даже кечерга подошла бы. Лишь в одном из последних помещений сун мог обнаружил то, что искал. Небольшая комната, судя по интерьеру, похожая на обычную караулку. Стоек оружия или чего-то такого тут не было. Но вот на одной из лавок лежал простенький короткий кинжал, скорее походящий на кухонный нож, чем на оружие. Сойдёт. Один удар этот нож способен выдержать. Вернувшись к двери, Сонг взял кинжал в обе руки и сосредоточился на своей силе. Этот удар он ещё никогда не использовал, так как пока что на его подготовку у него уходило слишком много времени. Его понимание о мечазе в последнее время изучение вспых от также росло, а ведь это тоже являлось одной из концепций, концепция меча. Используя её практик на высоких этапах развития способен использовать сам воздух как клинок, а затем и свою собственную мысль. Подумать только. одной лишь мыслью некоторые воины могли наносить удары концепции меча. Сейчас Сунг постарсо призвать всё своё понимание концепции, чтобы разрезать дверь, а для неё было совершенно безразлично, что в его руках какой-то простенький кинжал. Сосредоточив чувство на клинке, парень начал вкладывать своё понимание в предстоящий удар. Он мысленно раз за разом совершал его тысячи и тысячи раз он повторял его, мысленно выверяя каждое движение. Если бы сейчас Сонг посмотрел на себя со стороны, он бы заметил, как мягкий свет покрыл клинок в его руке, а вокруг самого молодого человека появилась едва заметная острая аура. Как бывает, отбывалых войн переживших не один и не два сражения, в одном мгновении Сонд слегка изменил стойку, чуть присев и ударил. Вшух. Мягкий шелест сопровождал удар, а когда клинок соприкоснулся с дверью, то вопреки здравому смыслу продолжил движение, вспарывая её, как проходит раскалённый нож сквозь слегка под таявшее сливочное масло. Второй удар последовал сразу за первым, а затем третий, четвёртый и пятый. Дверь затрещала и разлетелась в щепки, заодно разрушая часть стены, что придавило её своим весом, когда обрушилась резиденция Лунного Феникса. Сун Ка облекчённо вздохнул. А казалось его удар разрезал не только толстое дерево, но и ещё и камень. Удивительно. Его глаза загорелись, лишь только он подумал, насколько это будет эффективный удар, когда он сможет понять концепцию меча лучше. Но все эти мысли мгновенно вылетели у него из головы, когда он вышел наружу. Он оказался посреди выжженной пустыни, где еще можно заметить отдельно тлеющие участки земли. Это же был главный дворец клана Лунного Феникса, его резиденция. Так что же тут произошло? Медленно шагая по этой горящей пустыне, Сонг то и дело замечал обожженные стены некогда, наверное, величественного сооружения – Иногда можно было увидеть часть уцелевших построек, обгоревших до неузнаваемости. Сунг смутно помнил путь сюда, когда его конвоировала Синфен, поэтому не мог сказать, насколько страшным оказался урон клана, но и без этого легко можно догадаться, что он невероятно огромен. Поблуждав около 10 минут по этой искорёженной земле, Он всё-таки смог выбраться на территории, не тронутой бедствием. Там он с удивлением обнаружил тысячи представителей клана Лунного Феникса. Это оказалось что-то вроде небольшого лагеря, где в ряд лежали сотни раненых, а среди них суетились лекари. Все что-то делали, естественно, никому не было дела до одинокого молодого человека, одетого в форму слуги. Поэтому Сонг, никого не потревожив, быстро покинул территорию клана Лунного Феникса. Скорее всего, какое-то время им будет не до меня. Ну, это ничего, в конечном счёте не значит. Мне нужно уходить из города, мрачно думал он, топая домой. Но как это сделаешь без денег? У сонга были только очки заслуг, и даже если сейчас он их поменяет на камни развития, это всё равно ничем ему не поможет. Два или три камня слишком мало, чтобы пускаться в такое путешествие. Ещё вопрос, куда идти. Значит, нужно решать проблемы по порядку. У меня, возможно, есть пара недель, пока обо мне не вспомнят, размышлял Сонг. Нужны карты это раз. Нужны камни развития это два. Нужны припасы это три. Нужен план, куда идти это четыре. Сначала карта. Насколько Сунгу известно, карту континента Белых облаков можно было приобрести на рынке у торговцев. Значит, завтра первым делом направимся туда. Зайдя домой, Сонг повалился на кровать и сразу закрыв глаза, заснул. Он решил поставить на то, что из-за суматохи в клане Лунного Феникса о нём на какое-то время никто не вспомнит. Но чем дольше он будет оставаться в городе, тем выше вероятность быть пойманным в нос. На следующий день Сонг направился в сторону рынка, прихватив с собой свои небогатые пожитки на случай и если все же придется бежать из города раньше, чем он подумал. Карта континента обошлась ему в кругленькую сумму очков заслуг, изрядно уменьшив и без того их малое количество. Следующим местом, куда он собирался наведаться, был так и не посещенный им в прошлый раз павильон разрушительного неба. Синфен перехватила его прямо на пороге в секту Морозного Духа Где располагалась резиденция этого павильона? Сейчас следовало выяснить, мог ли павильон помочь ему выбраться из города Тёмной Звезды. Лишь мельком взглянув после покупки на часть карты, Сунг понял, что даже до ближайшего города лежало настолько огромное расстояние, что ему пешком пришлось бы потратить около двух месяцев в пути. Те же работорговцы использовали быстрых и выучных животных, кэрцы они называли их вама, и от них сильно воняло, поэтому неудивительно, что за всё время своей жизни в городе Тёмной Звезды он их никогда не видел. Сколько интересно стоило это животное. Впрочем, сейчас у него вряд ли хватило бы на него средств. Тем временем, без проблем пройдя внутрь секты Морозного духа, показав стражнику амулет принадлежности к павильону Сунг, наконец оказался напротив входа в эту странную организацию. Судя по описанию на стеле в зале павильонов, они были наёмниками и авантюристами, но Сунг сильно сомневался, что только лишь двумя направлениями ограничились интересы этого павильона. Страшу входа мельком осмотрел показанный ему амулет и пропустил молодого человека дальше, лишь бросив небрежно. «Новичков ждут в третьем дворце, мастер Рэн Су!» Поблагодарив его кивком, Сонг направился к третьему дворцу, благо таблички-указатели здесь раскиданы повсюду. Территория павильона разрушительного неба оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. Это скорее походило на сад с огромным количеством деревьев и кустарников, а в их ветвях то и дело прятались пагоды и дворцы павильона боевых искусств. Иногда Сунгу встречал практиков, неспешно идущих куда-то по своим делам. Эти практики вежливо кланялись ему, не обращая внимания на одежду слуги, что Сунгу было в новинку. Такое поведение окружающих вызывало чувство неудобства и стеснения. Третьим дворцом была высокая пагода в 9 этажей с коричневой крышей и тёмно-красным фасадом. Зайдя внутрь, Сунг оказался в просторном зале, увешанном разного рода оружием: глефы и алебарды, копья и топоры, мечи и кинжалы. Боевые молоты и булавы, тризубцы и боевые посохи. Чего здесь столько не было? Посреди всего этого арсенала стоял один человек. Он казалось был частью этого интерьера, таким же оружием, что его окружало. Лишь только когда он открыл до этого закрытые глаза, Сунг понял, что у этого человека невероятно глубокое понимание концепции меча. Он сам походил на меч, такой же прямой и опасный. Итак, спустя почти три дня после своего выбора, ты все-таки решился навестить свой павильон-собиратель Сонг. Даже его голос походил на скрежет металла о металл. Мастер-павильон. Простите, у этого подчинённого возникли непредвиденные трудности, и он вынужден был задержаться. Низко поклонился Сонг, стараясь не смотреть при этом на человека. Остальные уже приступили к тренировкам, а ты стоишь сейчас передо мной с таким подходом к своему будущему, тебе нет места в рядах этого павильона. Запомни. В павильоне разрушительного неба нет места слабым или ленивым. Только трудясь на благо всего павильона, ты сможешь развиваться и стать сильнее. Этого больше не повторится, мастер. Что ещё мог сказать Сонг на эту отповедь? Молча кивнув, человек махнул рукой, приказывая идти за ним и развернувшись, Направился внутрь зала к большим, покрытым металлом дверям. Сунг поспешил за ним, стараясь не отставать. Как члену боевого павильона тебе полагается оружие. Правда, есть мастера рукопашного боя, но даже таким, как они у нас есть, что предложить, сказал мастер неодобрительно покосившись на молодого человека. Отсутствие какого-либо оружия у Сонга не укрылось от него. Парень грустно опустил голову. Что он мог сказать? То, что меч, прошедший с ним несколько месяцев рука об руку, сейчас погребен где-то под пеплом дворца лунного феникса? Открыв дверь, мастер прошел дальше, углубляясь в коридоры третьего дворца. Через пару минут... Сонг перестал ориентироваться, где он сейчас находится. Это напоминало ему лабиринт магистрата, только без каких-либо указателей пути. Открыв очередную дверь, они вошли в помещение, заполненное оружием. Оно было не таким изысканным, как в первом зале, но всё же не полные отбросы. Тут имелись даже несколько куч состоящих из небрежно сваленных в месте клинков, алибард и копий. Выбирай любые два оружия. Здесь есть как обычные его образцы, так и настоящие артефактные сокровища. Потому положись на внутреннее ощущение, когда будешь выбирать, и подойди к этому как можно более ответственно. У тебя 20 минут. Время пошло. Сунг не стал тратить его на распросы и пошёл вдоль стелажей и куч оружия. Качество холодного оружия, разбросанного по залу, сильно разнилось: от откровенно ржавого хлама до невероятно отполированных клинков, украшенных драгоценными камнями. Значит, два оружия. Глаза Сунга загорелись. Он закрыл их и попытался возовать концепции меча. пускай она понята им лишь на начальном, самом обычном уровне. Это всё равно должно помочь в выборе